Я взял полицейский значок Фэтса со стола. Не знаю, почему я сделал это. Видно, считал, что так будет справедливо. Нет! заварил всю кашу, и я был настолько зол, что мне хотелось видеть, как он ее будет расхлебывать. На его грудной пластинке было два колечка, и я не удивился тому, что булавка значка пришла точно по ним». Ну вот, теперь ты настоящий полицейский. Это очень большая честь не только для меня, но и для всех роботов. Я сделаю все, чтобы выполнить свой долг перед полицией. Герой в жестяных подстанниках. Слышно было, как от радости у него в брюхе гудели моторчики, когда он регистрировал Алекса. Если бы совсем прочим не было так скверно, я бы наслаждался этим зрелищем. В Недо было вмонтировано столько полицейского снаряжения, сколько его никогда не имел весь найнпортский участок. Из бедра у него выскочила чернильная подушечка, в которой он ловко приложил пальцы Алекса, прежде чем сделать их отпечатки на карточке. Потом он отстранил арестованного на вытянутую руку, в животе у него что-то защелкало. Нед повернул Алекса в профиль, и из щели вывалились две моментальные фотографии. Они были прикреплены к карточке, куда вписывались подробности ареста и тому подобные сведения. Нет, продолжал действовать, а я заставил себя отойти. Надо было подумать о более важных вещах, например, как остаться в живых. Но придумал что-нибудь начальник? Потом пришел Билли, остаток нашего полицейского подразделения. Я ему коротко обрисовал ситуацию. Либо по глупости, либо от храбрости он решил остаться, и я был горд за мальчика. Нед упрятал под замок арестанта и начал приборку. И в это самое время вошел китаец Джо. Хотя мы ждали его появления, оно все равно потрясло нас. Он привел с собой банду дюжих и свирепых громил, которые толпились у дверей, похожие на команду раздобревших бейсболистов. Китаец Джо стоял впереди, пряча руки в рукавах своего длинного мандаринского халата. Азиатское лицо его было невозмутимо, он не терял времени на разговоры с нами. «Отчистите место!» Скоро явится сюда новый начальник полиции. И я не хочу, чтобы тут торчала всякая шантропа. Нед, присмотрись к этому китайцу в вискозном купальном халате и скажи мне, кто он? Это псевдоазиат, использующий естественную желтоватость своей кожи и усиливающий ее цвет краской. Он не китаец. Глаза у него оперированы, еще видны шрамы. Это, несомненно, было сделано, чтобы попытаться скрыть свою подлинную внешность. Но обмер его ушей по гартильону и другие признаки дают возможность установить личность. Он срочно разыскивается международной полицией. Его настоящее имя... Эта штука, этот жестяной громкоговоритель, мы слышали о нем. Мы о нем тоже позаботились. Толпа отшатнулась и очистила помещение, я увидел в дверях малого, который, стоя на одном колене, целился из базуки. Наверное, собирался стрелять специальными противотанковыми ракетами. Это я успел подумать, прежде чем он нажал на спуск. Может быть, такой ракетой и можно подбить танк, но не робота. Полицейского робота, по крайней мере. Нед пригнулся, и задняя стена разлетелась на куски. Второго выстрела не было. Нед сомкнул руки на стволе орудия, и оно стало похоже на старую мятую водосточную трубу. Тогда Билли решил, что человек, стреляющий из базуки в полицейском участке, нарушает закон и пустил в ход дубинку. Я присоединился к нему, потому что не хотел отказываться от потехи. Нед очутился где-то внизу, но я был уверен, что он за себя постоит. После этого все как бы завлакло туманом. Но я отлично помню, что потасовка продолжалась еще некоторое время. Когда туман рассеялся, я сообразил, что на ногах остался я один, и то потому, что опирался о стенку. Нед вошел в дверь с измолоченным бруклинским Эдди на руках. Хотелось думать, что именно я его так отделал. Запястья Эдди были скованы наручниками. Нед бережно положил его рядом с телами других головорезов. И вдруг я заметил, что все они были в наручниках. Я еще полюбопытствовал, изготавливает ли Нед эти наручники по мере надобности, или у него в полой ноге имеется порядочный запас. В нескольких шагах от себя я увидел стул, я сел, и мне полегчало. Нед покопался в телах и вытащил Билли. Тот был без сознания. На лице застыл широкая улыбка, а в кулаке зажаты жалкие остатки дубинки. Да, некоторым людям нужно очень мало для счастья. Пуля попала ему в ногу, и он даже не пошевельнулся, когда Нед разорвал на нем штанину и наложил повязку. Самозванный Китай Джо и еще один человек бежали в машине. Пусть это тебя не беспокоит. Он от нас не уйдет. И только тут я сообразил, что начальник все еще сидит в кресле в той же самой позе, в какой он сидел, когда началась заваруха. Все с тем же отсутствующим видом. И только начав разговаривать с ним, я понял, что аланса Крейг, начальник полиции Найнпорта, мертв.